Глава сорок первая. — Вам тоже нравится. Это подарок Максима. Дрожь в голосе мне скрыть удалось, а для пущего эффекта еще и голову задрала, чтобы князь не решил, что я его боюсь. Даже руку вырывать не стала, когда этот коршун к ней поцелуем приложился и долго не отпускал, сверля испытывающим взглядом. — Очень вам идет, ваше высочество! — процедил сквозь зубы Олсен. Интересно, как юному Волкову удалось раздобыть такую редкую ценность? Не знаю, на что он рассчитывал, видимо, хотел подловить меха на лжи, но тот был жулик бывалый и даже бровью не повел. Диадема принадлежала моей матери. Макс приобнял меня за талию и отодвинул в сторону, из-за чего князю пришлось выпустить мою ладонь. Я решил, что она отлично подойдет к наряду Александры. Вот как! «Вы с ее высочеством уже на ты!» В глазах Кристиана загорелось угрожающее пламя, при виде которого любой здравомышлящий человек забился бы в самый дальний угол и не поднимал головы. Но здравомыслие — это не о Максе. Улыбка на чувственных губах психа стала еще шире, а железная хватка на моей талии еще крепче. Проведя вместе столько времени, мы стали практически лучшими друзьями. А сейчас прошу нас простить. Нам лучше занять ложу до звонка, иначе будет не протолкнуться. С этими словами он подтолкнул меня в сторону уже распахнутых слуговых дверей. И я увидел небольшое помещение на две персоны, откуда отлично просматривалась сцена и зрительский зал. Не успели мы с Максом устроиться на высоких стоящих рядом друг с другом стульях, как прозвенел звонок, и зал начал заполняться людьми. Ты её видишь? Нас вряд ли могли услышать, но я всё равно предпочла говорить шёпотом, наклонившись к уху меха. Если ты об императрице, то пока нет. Но оно и не удивительно. У этих лованных персон есть одна общая черта они вечно опаздывают. Не успел он договорить, как погас свет. По залу полились звуки музыки, открылся занавес, и я забыла обо всём на свете. Ему надо было следить за императорской ложей, наблюдать за зрителями, но вместо этого Максим не мог оторвать глаз от сидевшей рядом девушки, разыгрывающейся на сцене представление. В её кошачьих глазах горел настоящий огонь, а лицо не скрывало бушующих в душе эмоций. Сцесно в руке программку, которую надал ей перед началом спектакля. Лекс, затаив дыхание, следила за расхаживающим по сцене мышиным королём. Для неё первый акт пролетел незаметно, а для Меха время будто замерло на месте. Скорее всего, это их последний совместный вечер. А потом? Что потом? Вернуться на помк своей прошлой жизни гулянкам, безотказным девчонкам, не совсем легальной работе? Нет. Макс не хотел сейчас об этом думать не тогда, когда его заноза находится рядом, и её милое личико светится от восторга. Эти мысли он отложил на завтра или любой другой день, когда её не будет с ним, когда он будет точно знать, что это конец. Зажёгся свет, и зал загудел. Кто-то остался на местах, обсуждая представление. Кто-то отправился к выходу, собираясь навестить сидящих в ложах друзей. Императрица была одна на своём месте, в императорской ложе, и, как показалось Максу, никуда не собиралась. Вот он, отличный момент. Я скоро вернусь, кошечка. Дождись меня здесь и никуда не выходи, шепнул он Лексе на ушко и направился к выходу. Около 5 минут ушло на то, чтобы преодолеть большинство препятствий на пути к императрице. Я оставался самое главное её личная стража схватив Макса за плечи, двое громил перекрыли ему путь, словно буравы глазками-бусинками на страшных рожах. Мне нужно увидеться с её величеством. Передайте, что это срочно, спокойно произнёс смех, не желая ввязываться в заведомо проигрышную драку. Вали отсюда, пока цел, прошептал один из мужчин и, решив видимо не ждать, пока до паня дойдёт его слова, Замахнулся внушительным кулаком, который был тут же пойман металлической ладонью. "Передайте её величеству, что её желает видеть человек, у которого есть новости о принцессе Александре". Весело улыбнулся стражникам Макс, как будто они были лучшими друзьями и вели светский разговор. Он отпустил кулак, и мужчины, нахмурившись, переглянулись. Затем один из них бросился в императорскую ложу, а второй злобно прорычал: Жди здесь. Его приятель вернулся через пару минут и кивнул второму стражу. Можешь проходить, но сначала мы тебя обыщем, щенок. Мех даже не сопротивлялся. Изнутри императорская ложа напоминала мини-гостиную с позолоченными стульями, столиком, где лежали серебряные блюда с фруктами, и застелвшим пол узорчатым ковром ручной работы. На единственном занятом стуле сидела красивая сорокалетняя женщина в бежевом атласном платье. В руках она держала гогглы с величественными линзами, через которые смотрела спектакль. Ваше величество, Максим поклонился, ожидая, когда императрица заговорит первой. Мне сообщили, что вы просили о встрече. Она махнула рукой страже, и мужчины вышли из ложи, закрыв за собой дверь. И вроде как разговор касается моей племянницы. Всё верно, ваше величество. Я хотел сообщить, что принцесса Александра «Нашлась. Она здесь, в театре, и с нетерпением ожидает встречи с вами». Макс замолчал, ожидая бурной реакции на его слова. Но то и не последовало. Женщина молчала, продолжая изучать его внимательным взглядом. Затем тяжело вздохнула. «Вы знаете, что только за сегодняшний день вы уже второй человек, кто сообщает мне эту радостную новость». А если считать с того дня, как объявление о награде появилось в газетах, то у меня, по крайней мере, сотня живых племянниц. И был даже один племянник, выдававший себя за девушку. Но ваши вели довольно, молодой человек. Я устала от того, что подобные вам считают меня дурой. Я смирилась с тем, что Алексе больше нет. Так не бередите мне душу. Покиньте моё ложе. И никогда не возвращайтесь, иначе вы хотя бы взгляните на неё, пообщайтесь. Да, манеры у неё не из лучших, этикету не обучена. Но ну, так и пропала она не взрослой девушкой, а пятилетней малышкой. Макс сам не понимал, откуда эта страстность в разговоре Алексея, но не мог перестать. Вглядитесь в фамильные черты рода Бадлер, она вылитая Синтия. А откуда вы У женщины от удивления вытянулось лицо. Кто вы такой? Не состоявшийся жених, хмыкнул мех. Меня зовут Максим, Максим Волконский.